Апостольская проповедь Андроника и крещение Руси. По свидетельству Никиты Хонята, Андроник говорил о себе, что он обошёл почти весь Восток. По апостольски пронёс и проповедовал имя Христово всем народам, везде куда не приходил. Принимаем был с величайшими почёстями и возвращался с почётной свитой. Ясное дело, что Хонят не верит здесь ни единому слову и приписывает их неумеренному хвастовству Андроника. Но согласно Евангелию, Христос много путешествовал и проповедовал различным народам, а затем поручил эту миссию своим апостолам. Кроме того, как мы увидим ниже, апостольская проповедь Андроника на Востоке отразилась в русских летописях как крещение Руси апостолом Андреем Первозванным. Таким образом, получается, что Русь была крещена самим Христом во второй половине XII века. Русские обычаи при дворе Андроника Христа. Карамзин сообщает: Андроник, по нашим летописям, приехал к Ярославу Галическому в 1165 году и в том же году возвратился в Цареград. Бил зубрав, зомпров, которых много в России. Андроник замучен в 1182 году. Византийские летописи говорят, что он надеялся на россиян более, нежели на греков. И думая на царской галерее уехать в Россию, надел варварскую шапку с острым верхом. И далее писано: Галицкий князь дружески принял врага Мануилова Андроника Комнина, сына Исаакия, бежавшего из темницы Константинопольской, и дал ему в удел несколько городов. Андронник, как пишут византийские историки, всегда ездил на охоту с Ярославом, присутствовал в его совете государственном жил во дворце, обедал за столом княжеским и собирал для себя войско. Сей изгнанник через несколько лет достиг сана императорского. Будучи признательным другом россиян, он подражал им в анравах, любил звериную ловлю, бегание в запуски и, не сверженный с престола, хотел вторично ехать в наше отечество, но был пойман и замучен в Константинополе. Некита ханият сообщает, что сценами русской охоты были расписаны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 и с местом пребывания Андроника. Далее царь Мануил был обеспокоен бегством Андроника, поскольку писано ходили уже слухи, что он собирает многочисленную скифскую конницу с намерением вторгнуться в римские пределы.